Глава 109. Энциклопедия. Раение. У пчел раение подчиняется необычному ритму. Город, народ, все королевство на вершине своего процветания внезапно решает все пересмотреть. Приведя своих подчиненных к рассвету, старая королева улетает и покидает бесценные сокровища. Склады с пищи, соты, роскошный дворец, запасы воска, прополиса, пыльцы, меда, королевское желе. И кому она все это оставляет? безжалостным новорожденным. В сопровождении рабочих пчел императрица покидает улей, чтобы устроиться где-нибудь в другом месте, куда, возможно, она никогда так и не доберется. Через несколько минут после ее ухода просыпаются новорожденные и находят город пустым. Каждый инстинктивно знает, что ему делать. Бесполые рабочие спешат помочь принцессам-самкам вылупиться. Эти спящие красавицы, свернувшиеся в своих священных капсулах, знают, когда совершить свой первый взмах крыльями. Но первая из них, обретя способность летать, ведет себя как настоящая убийца. Она несется к другим пчелам-принцессам и душит их своими маленькими мандибулами. Она не дает пчелам-рабочим их освобождать. Она пронзает своих сестер ядовитым жалом. Чем больше она убивает, тем больше умиротворяется. Если какой-нибудь рабочий хочет защитить колыбель принцессы, Первая проснувшаяся принцесса издает пчелиный крик гнева, который очень сильно отличается от гола, обычно раздающегося в окрестностях улья. Тогда подданные склоняют голову в знак покорности и позволяют преступлениям продолжаться. Иногда какая-нибудь принцесса стойко защищается, когда происходит битва принцесс. Но вот что странно, когда остаются всего две пчелиные принцессы, дерущиеся на дуэли, Они никогда не проткнут друг друга жалом одновременно. Любой ценой одна должна остаться в живых. Несмотря на неистовое желание управлять, они никогда не рискнут умереть одновременно и оставить улей сиротой. Последняя и единственная выжившая принцесса вылетает из улья, и самцы оплодотворяют ее в полете. Пара кругов вокруг города, и она возвращается, чтобы откладывать яйца. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том второй.